даже предупредительно, неустойчивость положение его самого и всех представителей старой интеллигенции не могла его не угнетать. В 1922 году вместе с большой группой других писателей, ученых, общественных деятелей Бердяев был выслан за границу. Тогда же прекратило существование, основанное им в 1918 году, Вольная Академия Духовной Культуры. В эмиграции Бердяев живет напряженной творческой жизнью, он много пишет, часто публикуется, его работы приобретают широкую известность и оказывают воздействие на развитие западноевропейской философской мысли. В частности, они заметно повлияли на возникший в 30-х годах французский персонализм. С 1924 года русский философ обосновался в Париже. Однако, по собственным словам Бердяева, Наибольший авторитет был у него в Англии. В 1947 году Кембриджский университет присвоил ему звание доктора Гонорис Кауса. Это было очень высокой оценкой. Из русских в прошлом докторами Гонорис Кауса были Тургенев и Чайковский. Много внимания Бердяев уделяет также преподавательской и издательской деятельности. Он был деканом отделения истории Русского научного института в Берлине, инициатором создания Русской религиозно-философской академии, руководителем издательства во Франции, редактором религиозно-философского журнала «Путь». Вместе с тем отношения философа с основной частью белой эмиграции были довольно напряженными. За границей важнейшим предметом размышлений для него по-прежнему остается Россия и роль в мировой истории. Выражением неослабевающего внимания Бердяева к судьбам многострадальной и великой Родины является его книга «Истоки и смысл русского коммунизма», написанная в трагические годы репрессивной диктатуры Сталина. «Выводом и оценкам людей» берущихся судить о России на основе привычных западноевропейских стандартов и мерок, Бердяев противопоставляет стремление выявить ее своеобразие, осознать специфику русских идейных, религиозных, политических, культурных традиций и вообще русской души. Данное понятие у Бердяева по существу тождественно понятию русского религиозного типа. Истоки и смысл русского коммунизма — это политическая инвектива, но в еще большей степени философия русской истории, объясняющая рассматриваемое автором политическое явление и претендующая на понимание его смысла и метафизического предназначения. В данной книге использован ряд положений, выдвинутых и разработанных в более ранних работах Бердяева. Это трактовка истории как процесса разворачивающегося преимущественно в сфере духа, интерпретация марксизма, по крайней мере марксизма русского, как квазирелигиозного учения, противопоставлением революции и культуры и другое. Но в истоках большинство из этих положений в значительной мере переосмыслено в свете нового исторического опыта, опыта эпохи, полностью перевернувшей и саму Россию, и те представления о ней, которыми жила дореволюционная русская интеллигенция. «Постичь внутреннюю закономерность русской истории, побердя его, значит понять русскую идею». А это последняя категория трансцендентная, надэмпирическая. Русская идея, как считал в свое время Владимир Соловьев, это не то, что думают о России те или иные люди, а то, что думает о ней сам Бог, поставивший русскому народу свои провиденциальные цели. Человеческий разум не в состоянии непосредственно схватить содержание такой идеи, он вынужден пробиваться к ней через ряд сменяющих друг друга философских реконструкций. Объективно, именно такими реконструкциями полагает Бердяев, были и славянофильство, и народничество, и взгляды эсеровских теоретиков, и концепции русского марксизма. Истина не была полностью представлена ни в одной из этих точек зрения, и история, уже, казалось бы, уложенная в доктринальные рамки, всякий раз совершала повороты, уводящие ее из сетей, сплетенных ограниченным человеческим рассудком.